Глава 9 Минар, одетый в темные боевые доспехи подземных жителей, усердно учился обращению с боевым диском, служившим оружием каждому даару. Вместе с юным сиром Адимом он наблюдал, как высокий даар бросал свой диск в каменные статуи. Каждый раз, как синекожий воин выпускал диск, тот сначала несколько раз ударялся о стены, потом врезался в одну из статуй и, отколов от нее маленькие куски, возвращался обратно. Видишь, Сак Марс проходит через камень, а потом возвращается. Дар в очередной раз поймал диск. Это называется Ардо-Мур-Арк, или бросок смерти. Когда ты освоишь этот прием, ты сможешь отбивать любые атаки темных. Но прежде чем ты его освоишь, нужно выучить пять основных хваток. С ними диск к тебе не вернется, но цель убьет. Я начну с самого легкого. Даар обхватил пальцами блестящую поверхность диска и поднял руку. Это групп арк. Хватка атаки. Минар попытался повторить жест. Даар внимательно осмотрел положение пальцев, немного поправил их и приказал бросать. Минар отвел руку и за всей силой запустил диск. Тот сверкнул, словно водяная струя в лучах солнца, и полетел прямиком к ближней статуе, но на полпути закачался и скользнул влево, силой ударился в стену, чего на пол брызнули искры. Оставив после себя большую царапину, диск отскочил, ударился о противоположную стену и шумом пал на пол, так и не долетев до цели. Минар попробовал еще несколько раз, но диск бился о стены, застревал и так не достиг злополучной статуи. «Завтра попробуем еще», — сказал Даар, когда прошло слишком много времени. Недовольно качая головой, он развернулся и ушел, оставив Сира Адима и Минара одних. Смущенные и уставшие, они медленно побрели в свои покои. В последние дни они часто чувствовали себя виноватыми или переутомленными, потому что, став проводниками, им пришлось участвовать во всем, что происходило в городе. Они ходили на собрания, которые даары называли советами, отвечали на множество вопросов, а потом отправлялись на обучение военному делу. Еще они изучали язык подземных жителей, что оказалось весьма трудным занятием. Минару приходилось часами разучивать разные словосочетания и звуки, которые ему совсем не давались. Оруженосец подошел к лестнице, когда услышал короткий, еле различимый свист. Это был особый знак, и Минар сразу его узнал. «Я скоро вернусь», — сказал он Сиру Адьму. Юный сеньор кивнул и пошел дальше, а Минар поспешил к небольшой дверце в стене. За ней в узком коридоре его ждал высокий светловолосый человек по имени Рубис. Он недавно прибыл в подземный город с острова Когтя и вместе с другими дорсами охранял усыпальницы хранителей. В самом городе дорсы не появлялись, все свое время они проводили подземельях и скрытых проходах дома солнца. Что такое рубис? спросил Минар, заперев дверцу изнутри. Хотя ни один дар никогда не осмелился войти во внутренний покой купола, Минар должен был быть осторожен. У нас проблема, Рубис был заметно взволнован. Сегодня утром мы обнаружили открытый склеп. Как открытый? воскликнул Минар. Где? В дальней части хранилища. Кто его вскрыл? Не знаю. Возможно, он был вскрыт еще до нашего появления. А может, это сделали Даары? Нет, — отверг такое предположение Минар. Химур их сюда не допускал. Да и о склепах они ничего не знают. Он нахмурился. Нужно немедленно связаться с Аримом. Сейчас это невозможно, — как-то виновато сказал Рубис. С острова пришло сообщение что Арим отправился на восток, и пока от него нет никаких известий. Но нам необходимо его найти. Я очень сожалею. — Ладно, — вздохнул Минар, — я как-нибудь разберусь. А вы перекроете любые доступы к склепам и еще раз все хорошенько обыщите. Рубис кивнул и поспешил выполнять задание. Минар посмотрел ему вслед, размышляя о том, как бы вызвать Арима. Единственное, что приходило на ум дальновидение. Он никогда раньше не вызывал видения сам и понятия не имел, как это делают другие, но выбора не было. Подождав, когда Рубис свернет за угол, Минар повернулся и направился к лестнице, ведущей в его покое. Он не прошел и десяти шагов, как сердце ёкнуло. Что-то было не так. Минар обернулся. В густой тени у стены он заметил какое-то движение. Бывший оруженосец потянулся к мечу, но привычного оружия на месте не оказалось, как он мог забыть. Он оставил меч наверху. Минар сделал глубокий вдох и обернулся. Ничего подозрительного он не заметил. «Показалось», — вслух сказал он сам себе и продолжил путь. Но что-то подсказывало ему, что у стены все-таки кто-то был. Медленно он достал диск и, пытаясь вспомнить одну из схваток, сжал его в ладони. Он сделал несколько шагов и резко обернулся. Неясная тень метнулась в сторону, что-то сверкнуло, и рядом с Минаром пролетел дротик. Минар отскочил, пригнулся и метнул диск. Он действовал по наитию, не думая о том, какую хватку он использовал. Диск свистнул в воздухе, отскочил от одной стены, потом от противоположной, и, пролетев несколько шагов, ударился обо что-то с глухим металлическим звоном но на этом не остановился и продолжил движение по изломанной траектории. Еще раз ударившись о стену, он исчез в тени коридора, вслед за этим на пол повалилась темная фигура. Первым желанием Минара было рвануться к телу, но рядом мог прятаться кто-то еще. Продолжая сидеть рядом с дротиком, который едва не убил его, Минар всматривался в каждую тень. Убедившись, что все спокойно, Он поднялся, подобрал дротик и подошел к неподвижно лежащему телу. Это был человек, достаточно молодой мужчина с незапоминающимся лицом. Минар никогда раньше его не видел, но почему-то был уверен, что это не Дорс и не брат ордена, а наемник. Но как он сюда попал? Неужели пробрался через туннели? Нет, через туннели никому не пробраться. Минар осмотрелся и вдруг сердце его снова дрогнуло. Он посмотрел туда, куда ушел Рубис. Мгновение спустя он уже бежал по коридору, потом вниз по лестнице и к входу в усыпальнице хранителей. У дверей лежало бездыханное тело Рубиса. Его горло было перерезано, и кровь все еще струилась на мраморные плиты. Глаза Дорса были открыты, и в них застыл страх. Минар посмотрел по сторонам, рядом никого, И тогда он побежал к склепам, туда, где должны были быть остальные дорсы. В одной руке он держал свой окровавленный диск, в другой дротик. Из темных коридоров Тарласера меня перенесло в Рамдир, где сир Джам стоял во главе длинного стола, за которым заседали остальные члены высшего совета. Они обсуждали тревожную новость, что пришла из Северной империи. Тамошние бароны все же убедили императора организовать экспедицию в Магниссию, дабы с помощью силы заставить обитателей нового города подчиниться империи. Ситуация осложнялась еще и тем, что экспедицию поддержал король Нордении и даже направил в помощь отряд королевской гвардии под командованием царственного лиса. «Да пусть приходят!» — кричал сир Сидо. Мы встретим их в открытом поле, как подобает настоящим рыцарям. Умрем или победим. Мы покажем им, кто здесь настоящий хозяева», — поддержал его сир Друзу. «Угомонитесь», — урезонил рыцарь сир Джам. «У нас нет ни людей, ни ресурсов, чтобы встретиться с врагом в открытой битве. Нужно продумать другой план. Может быть, воинов у нас и не так много, но на нашей стороне правда не унимались сеньоры». «Одной правдой битву не выиграть». «А одной правдой и не надо. У нас в городе полно простого люда. не хотел уступать молодой сир Друзо. «Возьмем мужчин и заставим их встать на защиту города». «А если они откажутся?» — спросил сержант Латников Гумо. «Они не могут отказаться», — горячился, размахивая руками молодой рыцарь. «Это их долг». «Долг, говоришь?» «Ладно, пусть даже и долг», — произнес сержант. «Но скажи мне». «Чем ты собираешься их вооружать?» «Где ты возьмешь оружие, доспехи, лошадей?» «Мы найдем!» — запальчивость выкрикнул сеньор. «Найдем!» — рассмеялся сержант. «Ты что, видишь здесь толпы кузнецов, жаждущих выполнить эту работу? Или, быть может, ты ожидаешь караван с оружием и амуницией?» «Нет. Для нас это не выход, и потом из-под палки люди сражаются плохо» зато с охотой поднимают восстание. А с теми силами, что у нас есть, нам не устоять против царственного лиса и имперцев. «Как вы можете так говорить?» — воскликнул сир Берн. «Враг, может, и превосходит нас в числе, но так ведь было и в Нардении, однако мы победили, и я уверен, что мы сможем победить и здесь». «Похоже, память подводит тебя, мой друг», — рассудительно ответил сэр Джам. «Мы выиграли далеко не все битвы». Некоторые проиграли, а в некоторых нам просто повезло. Как бы я ни хотел приукрасить наши достижения, мы здесь лишь благодаря удаче. И если я что-то знаю об удаче, так это то, что однажды она обязательно отвернется. И тогда нам придется надеяться только на свои собственные силы». Сир Джам обошел вокруг стола и остановился около молодых сиров, которые так страстно желали сразиться с врагом в открытом честном бою. Он обнял за плечи двоих из них и продолжил. «Я восхищаюсь вашей храбростью, но, поверьте, даже если каждый из наших воинов будет так же отважен и предан Рамдиру, как вы, мы все равно не сможем победить тех, кто идет к нам. Хотим мы того или нет, но нам придется остудить пыл и заняться подготовкой города к осаде. «Господин, мы не можем отсиживаться в городе, мы даже ничего не знаем о нем», — возразил Вериен. Что если здесь существуют потайные входы, секретные подземелья, туннели? Может, они и существуют, — Серджам вернулся на свое место во главе стола. Но если мы ничего о них не знаем, то и враг не знает. Более того, он вообще не знает, что это за место. А Рамдир — непростой город, он наполнен древней магией. И мой опыт воина подсказывает, что захватить такой город будет ой как непросто. Все вновь замолчали, не совсем понимая, куда клонит Серджам. Мы живем в Рамдире уже много дней, и до сих пор многое остается для нас загадкой, пояснил Серджам. А что думают об этом городе те, кто только пользуется слухами, в которых нет и капли правды? Серджам обвел взглядом всех собравшихся, и уже совсем другим тоном, властным и решительным, который не оставлял места ни малейшим сомнением произнес. «Они боятся нашего города и боятся нас, пока мы здесь». Он выпрямился во весь рост. «Так что вот мой указ. Готовьтесь к осаде. Делайте запасы воды и пищи, камней и бревен. Очистите земли за стенами города от деревьев. Я хочу, чтобы со стен было видно всю округу». «Как быть с теми, кто обосновался за городом?» спросил сир Берн. Пока оставим все как есть, но если опасность станет реальной, всех поселенцев, что обитают в пригородах, впустим в Рамдир. Они будут помогать нам сбрасывать со стен камни и укреплять места, в которых враг попытается прорваться». «Куда же мы их поместим?» — прозвучал резонный вопрос. «В парках и на площадях достаточно места», — ответил бывший второй капитан. Да, и отправьте к поселенцам несколько человек, пусть они пересчитают всех, кто там есть, но пока не говорите, зачем и почему, сейчас нам не нужны волнения и тем более паника. Сеньоры принялись обсуждать детали подготовки города к обороне, а сир Джам отвел в сторону пожилого сира Овода и сказал. «Я по-прежнему уверен, что мы должны попытаться разрешить эту ситуацию мирным путем», сказал бывший второй капитан. «Поручаю вам провести переговоры с имперцами. Скажите им, что мы не враги, но и не подданные. Рамдир стоит сам по себе». «А как быть с царственным лисом?» «Это будет сложнее, но я доверяюсь вам. Поступайте, как считаете нужным». «Когда мне стоит выезжать?» «Как только сможете. Я хочу, чтобы вы там были, когда они подойдут к границам Магнисии». Но не входите в имперские земли. Это может быть расценено как агрессия, и будьте осторожны. Сделаю все возможное. Стало темно, а потом передо мной появились бедно одетые путники. Они стояли на краю какой-то дороги и рассматривали карту, нарисованную на небольшом куске кожи. Костюмы их были изрядно потрепаны, что указывало на проделанный ими долгий путь. «Ты знаешь, как мы идти?» — спросил один из мужчин на ломаном северном наречии. «Сам смотри. Вот дорога, вот поле, а вот лес», — ответил другой. Проблем с северным наречием у него не было, и он, похоже, был старшим. «Это же проклятый лес», — заметил первый. «Конечно, проклятый», — ответил старший, — «но он наш». «Мне не нравится. Дурное место. Гиблое», — сказал первый. «Как учитель сказал, так и будет. Раз велено в лес идти, значит, так оно и будет», — отрезал второй. «Может, не ходить? Учитель ничего не узнавать, он же далеко», — продолжил первый. «Жарев, а ну-ка объясни нашему Ласеву, почему мы никогда не перечим учителю». «Ласев, сколько нас здесь?» Третий путник по имени Жарев тоже старался говорить вкратче, но... Это у него плохо получалось, потому что мешал акцент. «Пятеро», — ответил Ласев. «Точно пятеро». «А ты знаешь, сколько нас было три недели назад?» Жарев улыбнулся, и в его улыбке проступила злоба, смешанная со страхом. «Нет». «Нас было одиннадцать. А знаешь, что случилось с теми, кто не дошел?» Ласев отрицательно мотнул головой. «Двое умерли от удушья, а четверым перерезали горло, и знаешь почему?» Ласев промолчал, Жарев выдержал паузу и продолжил. «Они, дружок, ослушались учителя. Вместо того, чтобы, как сказал учитель, не выходить из комнаты и не болтать лишнего, они выпили и растрепали по всему городу о нашем походе. Два дня спустя учитель явился им во сне и приговорил к смерти». Он даже рассказал, как и когда это случится. «Так оно и вышло. Вон, Каров, не даст соврать!» Жарев указал на первого собеседника, тот кивнул и добавил. «Они расстались с жизнями, потому что не слушали учителя. Теперь ты можешь представить, что учитель сделает с нами, если мы откажемся пойти в лес?» Ласев закивал. Каров вернулся к карте. Некоторое время он изучал ее, затем убрал за пазуху и объявил «Пошли, мы должны быть у леса до наступления ночи». Путники отправились по дороге к отдаленной опушке, а мы с Айком проследовали за ними, к лесу потерянных душ. Я был уверен, что это именно тот лес, даже в видении от него исходил холод. Что-то похожее явно ощущали и путники. Перечудливо переплетенные деревья – Подступающая темнота и зловещая тишина заставляли их ежиться и поминутно озираться. У самой кромки леса путники остановились. Из леса к ним вышел мужчина, одетый в элегантную голубую тунику, зеленые брюки с металлическими бляхами и черную меховую мантию. Он не был слишком молод, но и не выглядел старым. Короткие черные волосы и борода были аккуратно подстрижены. Путники явно знали незнакомца – и как только он появился, все упали на колени и принялись что-то подобострастно бормотать. Незнакомец с легкой улыбкой осмотрел всех по очереди, удовлетворенно откашлялся, сделал рукой приглашающий жест и сказал «Не правда ли здесь мило? Каров, как ты считаешь?» Тот с готовностью кивнул. Другие дружно затрясли головами вслед за ним. «Учитель, как ты удалось так быстро добраться?» спросил Ласев. Вопрос был явной неожиданностью для остальных путников. — Почему ты спрашиваешь? — поинтересовался учитель. — Я не знал, что кто-то может так быстро перемещаться по миру. Вы были в Азор, а теперь здесь, — попытался объясниться Ласев, но голос его осип, и он вынужден был замолчать. — Ты находишь это странным? — вкратчиво спросил человек в меховой накидке. — Немного, — опустил взгляд Ласев. В мире много загадок, юноша, и никому не дано разгадать их все. Так что не нужно слишком задумываться над тем, чего не понимаешь. Ответил учитель и, отвернувшись, пошел в лес. Путники поспешили за ним. Учитель хорошо знал дорогу и уверенно шел вперед, не сбавляя шага. Но потом он вдруг остановился и огляделся, словно искал кого-то. Обернувшись к Карову, он спросил, кто-нибудь шел за вами? «Нет, учитель, — переведя дыхание, — ответил Каров, — ты лжешь. За вами кто-то идет, я это чувствую. Взгляд учителя упал на Ласева. Он ткнул в него пальцем и произнес. «В тебе есть что-то странное. И выглядишь ты как-то не так. Кто ты?» «Я Ласев, учитель, слуга». «Не лги мне!» — прикрикнул учитель и сделал шаг к нему. «Ты не Ласев, ты вражеский лазутчик». «Нет, учитель!» «Не лги мне, червь!» Ласев хотел было сказать что-то, но передумал. Он резко выпрямился и отшвырнул походную сумму в сторону. Его плащ разлетелся, словно крылья, в руке блеснуло лезвие. Последовал стремительный выпад, увернуться от которого было невозможно, но учитель каким-то неуловимым движением парировал удар, и теперь перед Ласевым заплясало смертоносное острие кривого азорского меча. «Говори, кто ты и что сделал с моим Ласевом. «Нет!» Остальные члены маленького отряда бросились на чужака, но лже Ласев отпрыгнул назад и достал что-то из кармана. Он забросил это что-то в рот, и через мгновение его лицо побагровело, изо рта пошла пена, а широко открытые глаза уставились на учителя. Человек затрясся, дернулся и упал. Он был мертв. Учитель осмотрел бездыханное тело и повернулся к остальным со свирепым выражением лица. Вы знали об этом. Вы все предатели. Нет, учитель, забормотал Каров. Мы ничего не знали. Пощади нас, учитель, мы не причастны, мы готовы искупить вину. Конечно, готовы и искупите. Учитель сделал быстрое движение рукой, и все кончилось. Мертвые тела остались лежать на едва заметной лесной тропе. Мужчина коротко и резко свистнул, и вскоре из-за деревьев показался тот, кому, по-видимому, предназначался условный сигнал. Кримсер. Ты следил за ними с самого начала? Да. Они действительно были одни. Да, учитель, ответил невидимый за кустами Кримсер. Учитель нервно прошелся взад-вперед между деревьями, Он был насторожен, но, похоже, так и не понял, откуда и почему у него возникло чувство опасности. «Они знают про меня», — наконец сказал он. Повернулся и быстро зашагал вглубь леса. «Кто?» — спросил Кримсер. «Враги. Быстрее возвращаемся в башню. Нужно успеть подобрать ключик к избранному из Рамдира, пока к нам не наведались гости. Но как они нас найдут?» Вы же сами говорили, что нашу башню найти невозможно. Башню нет, а меня даже очень. Избранный из Рамдира. Неужели учитель говорил о Рике? С этим вопросом я вернулся в реальность. Я посмотрел на Айка, он кивнул, и мы поспешили рассказать все Дорсом. «Скверная новость», — протянул Робу. «Да уж, они все-таки о нем узнали». Амир отвернулся к стене и в отчаянии ударил по ней кулаком. «Вы о ком?» — не понял я. «О Ласеве», — процедил сквозь зубы Робу. «Вы его знаете?» — перевел я взгляд с Робу на Арима. «Да», — произнес Арим. «Только звали его не Ласев, а Урби. Несколько месяцев назад я отправил его расследовать одно странное происшествие в свободных городах, связанное с неким учителем. Вы и об знаете? спросил я. Мы знаем, что он есть, но не более того, Урби должен был выяснить детали. Хм, скверно все получается, сказал Айк, особенно если у этого учителя в плену наш Рик. Ситуация непростая, но не безнадежная, возразил Робу. У нас появилась зацепка. Он подошел к столу и оперся на него. «Вы видели, как учитель появился из леса потерянных душ, так?» «Мы подтвердили». «Еще вы слышали, как в разговоре он упомянул башню, так?» Робу закивал и, не дожидаясь ответа, добавил, «Я всегда считал, что башня школы магической розы, которая якобы исчезла во время происшествия в лесу потерянных душ, на самом деле никуда не улетучилась, а если есть башня, то учитель может в ней скрываться». «Ты знаешь, где искать эту башню?» — спросил Арим. «Думаю, что да», — ответил Робо. «Тогда мы идем в лес», — подвел итог я. Неожиданно что-то словно сверкнуло у меня в голове, и я вспомнил, где слышал раньше голос того незнакомца, которого называли учителем. «Это было в моих видениях еще тогда, по дороге в Азор. Именно его я видел с Гапо». Раньше я думал, что он заодно с лавантарами, но, похоже, он был новым врагом, сильным и коварным. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОЗ» апрель 2018 года. Звукорежиссер Елена Иволгина читал Кирилл Петров.